Глава 74 Ты увидишь, как моя ручка, оперённая солнцем, разбросает снежинки по листику Архангела Пробуждения. Почему проходящее время смотрит на нас в упор, а потом ломает? Почему ты не остаёшься со мной? Почему уходишь? Почему у жизни и кораблей на воде есть крылья? Банкетный зал пуст, только официантки убирают столы. Одна снимает бумажные скатерти, другая подметает белые конфетти. Мы с Жульеном танцуем одни на импровизированной дорожке. Последние лучи зеркального шара пятнают крошечными звездочками нашумятую одежду. Все разошлись, даже новоиспеченные супруги, даже Натан, отправившийся ночевать к кузену. Голос Рафаэля звучит из громкоговорителя. Это последняя песня. Потом диджей... Пузатый пятиюродный дядя выключит свою машинерию. Мне хочется растянуть прошедший день до бесконечности. Так бывало в Сормео, когда наступала ночь, а мы все никак не могли утихомириться и бродили вдоль кромки моря, шлепая подошвами по воде. Я так много не смеялась с тех пор. Никогда не смеялась. Я никогда не смеялась так, как сегодня. Мы с Леониной смеялись часто. Но с ребёнком не посмеёшься, как со взрослыми людьми. Этот смех приходит из другого места, как и слёзы, и ужас, и радость. У всего есть собственное место внутри нас. И ещё один твой день уходит. В этой короткой жизни не стоит умирать со скуки». Рафаэль допел. «Диджей пожелал нам в микрофон доброй ночи». Жульен крикнул. «Спасибо, деде». Я не была ни на одной свадьбе, кроме собственной. Если все свадьбы такие же весёлые, пожалуй, стоит изменить привычкам. Я надеваю куртку, а Жульен исчезает на кухне и возвращается с бутылкой шампанского и двумя пластиковыми бокалами. Вам не кажется, что мы достаточно выпили? Нет. Мы выходим, и нас обнимает тёплый воздух. Жульен держит меня за руку. Куда мы направляемся? В три часа ночи? Я хотел бы отвезти вас к себе, но это далековато. Пятьсот межевых столбов отсюда, так что придется вернуться в отель. Но я не намерена проводить с вами ночь. И это очень глупо. Просто ужасно глупо. Потому что я намерен. И на этот раз вы не сбежите. Вы меня запрете? Да, до конца ваших дней. Не забывайте, я... Легавый, и у меня есть все полномочия. Вы ведь знаете, Жульен, у меня нет сил на любовь. Вы повторяетесь, Виолетта, чем очень меня утомляете. Чувства просыпаются. Пузырики тихого безумия и радости поднимаются к горлу, ласкают рот, наполняют живот легкостью, заставляют смеяться. Я и не знала, что во мне живет этот звук, эта нота. Я чувствую себя музыкальным инструментом с одной лишней кнопкой. Спасительный дефект производства. Это и есть молодость. Можно ли свести с ней знакомство, если тебе скоро полтинник? У меня не было молодости, так я считала и бережно, сама того не ведая, хранила ее, запрятанную очень глубоко внутри. Она решила явиться во всем блеске сегодня, в эту субботу. На чужой свадьбе во верни. Рядом с не моим мужчиной. Мы подходим к двери отеля. Замок заперт на два оборота. Жульен меняется в лице. Перед вами король придурков, Виолетта. Вчера я звонил портье, и он попросил меня зайти ближе к вечеру и взять ключи и код. Ну вот, опять. Я хохочу так громко, что эхо возвращается стереозвуком. У меня болит диафрагма. Я задыхаюсь, икаю, квакаю, но остановиться не могу. Жульен смотрит на меня с веселым изумлением. Я пытаюсь выговорить. Трудновато вам будет запереть меня навечно. Но слова не могут пробиться через водопад смеха. Он вытирает текущие по моим щекам слезы и сам смеется все громче. Мы возвращаемся к его машине. такая странная парочка. Я, согнувшаяся пополам? Обессиленная смехом, он с бутылкой шампанского в руке и оттопыренными брючными карманами. В каждом лежит пластиковый бокал. Мы садимся на заднее сиденье, и Жульен наконец-то заглушает мой смех поцелуями. На дне души зарождается тихая радость. Мне кажется, Саша где-то близко, что он дает указания Жульену, чтобы тот пересадил черенки в каждой из моих жизненно важных органов.